Часть вторая. Косматый вепрь. Косматый вепрь называется так потому, что на спине у него вдоль хребта тянется черная полоса спутанной грубой шерсти. Существует легенда, что однажды дьявол явился из ада и решил зажарить на обед какого-нибудь кабана. Он долго бродил по обширным дубовым лесам, и уже затемно наткнулся на большого вепря, рывшегося в земле в поисках орехов. Подходящего охотничьего копья у дьявола не было, и он метнул в зверя свои раскаленные добела вилы. Однако он промахнулся, вилы лишь проехались по спине вепря и подожгли шерсть. Вепрь с визгом бросился к реке и погрузился в воду, но река была слишком мелкой и не закрывала его полностью, так что спина осталась частично подпаленной. Со временем вдоль всей спины, от загривка до хвоста, у кабана вырос гребень густой черной шерсти, и это стало отличительной чертой их семейства. Косматые вепри обитают только в лесу древних дубов на юго-восточных склонах Муаровых гор. Эти свирепые звери, заботятся о продолжении их рода и яростно защищают друг друга от врагов. Поздним летом и осенью меню кабанов состоит в основном из желудей, зимой их дополняют подземные грибы стипетис лонги». Животные обладают особым нюхом на эти грибы. Следует отметить, что вепри употребляют в пищу только съедобную шляпку гриба, а смертельно ядовитую ножку – Оставляют в земле мифы и легенды, флоры и фауна леса древних дубов, сборник статей около 1652 года.